Кроме того, посланным поручено было разузнать, что возможно относительно посещения Лхасы и про окрестную страну. Однако посланцы эти недалеко уехали. Их задержали в тибетском отряде, выставленном на границе, и не пустили далее. Провизию же и чай обещали доставить по получению ответа насчет нас из Лхасы. Настаивать сильно из-за пустяков не следовало, и мы решили обождать. Торговый тибетский караван Спустя еще немного, невдалеке от нашего бивака расположился на дневку караван тибетских торговцев, направлявшихся из Лхасы в Синин. Всего в этом караване было около 200 вьючных яков, несколько верблюдов и 22 человека. Везли они в Синин, главный пункт торговли Северного Китая с Тибетом, сукно, курительные свечи и другие предметы для богослужения, священные буддийские книги, лекарства, пряности, сахар и прочее. Товары эти идут из Синина частью в самый китай, но всего более на север в монголию. Обратно же из Синина в хасу направляются различные китайские и преимущественно пекинские товары, как то шелковой материи, долембы, фарфоровая посуда, седло чугунные чаши, сапоги, огниво, ножи, трубки и разные другие поделки. возят даже такие мелочи, как например китайский уксус. Впрочем самый право стоит недорого, так как ьючные яки довольствуются подножным кормом, Время же, потребное для прохода от двух до трех месяцев в один конец, мало ценится, как и у всех азиатцев вообще. Только разбойники Йограй и Голыки нередко нападают на такие караваны, но более ловкие хозяева умеют откупиться и поладить с этими разбойниками, преследующими главным образом караваны монгольских богомольцев. Торговые караваны между Лхасуи и Синином ходят ежегодно несколько раз осенью, зимою или самую раннюю весною. Купцы... по сумбуны, ездят почти одни и те же. Для развлечения они берут иногда с собой и своих жен. Путем следования избирается или обыкновенная дорога северных богомольцев через Цайдам и Кукунор, или более прямая, отворачивающая от вышеназванной на реке Танчу у южной подошвы Танла. Монголы-переводчики Вместе с торговым караваном прибыли и трое наших знакомцев-монголов — тех самых, которые впервые встречали нас с тибетскими чиновниками и теперь следовали на родину. Монголам этим мы несказанно обрадовались и тотчас же завербовали одного из них, именно цайдамца, к себе в переводчике на случай движения в хасу или в проводники, если придется возвращаться обратно. Два другие монгола, ламы, уроженцы Хушуна Корчин, также не пожелали следовать далее с купеческим караваном, опасаясь нападения разбойников, и присоединились к нам. Таким образом, мы сразу приобрели двух переводчиков, которые очень много помогли нам в дальнейших сношениях с местными жителями. в анголы сообщили, что, по слухам, в Лхасе идет сильный переполох вследствие нашего прибытия. Народ возбужден, а власти не знают, что делать. Далее те же монголы уверяли, что в столице Далай-Ламы, наверное, прибегнут теперь к различным гаданиям и шаманству, для чего в Лхасе имеется особая кумирня, где избранные ламы творят заклинания и... и при этом рубят саблями собачьи черепа. После такого волшебства жертва умирает, хотя бы находилась за тысячи верст. Даже китайцы веруют в силу подобных заклинаний и боятся их. Сведения ими сообщенные. Новоприбывшие монголы, как теперь, так и после, при обратном нашем следовании через Тибет, сообщили нам, что знали про эту страну. Правда, сведения эти отчасти требуют проверки, и во многом уже известные от прежних путешественников – Тем не менее, я постараюсь ниже передать то, что казалось нам более правдоподобным и менее известным. Маршрут от деревни Напчу до Лхасы. Конечно, прежде всего мы расспрашивали про дальнейшую дорогу в Лхасу, и наши переводчики дали нам следующие показания относительно маршрута из деревни Напчу в столицу Далай-Ламы. Деревня Напчу на реке Хараусу, или Напчу по-тибетски. Река эта вытекает из озера Амдо лежащий во верстах восьмидесяста западней напчу От этой деревни Хараусу течет на юго-восток. Стойбище санчун до тридцати черных палаток. Дорога колесная, по пути две речки – Дзамчу и Чукчу. Обе текут с северо-востока и впадают в реку Хараусу. Перевал через снеговой хребет Самтын-Кансыр, который идет с запада и тянется далеко к востоку, самый перевал, называемый Ланлю – удобен для перехода верблюдов и даже телег. Вблизи него с запада стоит высокая снеговая вершина, называемая также Самтын-Кансыр, а еще немного западнее другая высокая гора Напчин-Танла. С южного склона горы Самтын-Кансыр вытекает река Уймурень, на которой стоит Лхаса. Стойбище редын четыре черные палатки. Дорога колесная идет сначала вниз по реке Уймурени, затем перевал через хребет Джок-Цола С этих гор вытекает река Дамчу, впадающая в Уймурень. Деревня Лхагиндзун на реке Уймурени — 12 домов, построенных из камня. Первые пашни, дорога колесная, по пути два небольших рептика. Деревня Пондодзун — до 30 домов на довольно большой реке Пончу. Через эту реку мост, сделанный из параллельно висячих железных цепей, между которыми вшита кожа, а на ней положены доски — Мост только для пешеходов, телеги и скот переправляют в плавь или в брод при малой воде. Пашни, дорога колесная. Деревня Лхюн-Дюпудзун — большая, пашни, дорога не колесная. В середине пути большой снеговой хребет Чокла, который идет к западу и верст через 250 или 300, 14 дней пути, соединяется с горами Самтын-Кансыр. Деревня Ним-Будзун — четыре дома, пашни, дорога не колесная. По пути высокий, но не вечно снеговой, хребет Гола. Перевал через него недоступен для верблюдов, однако в крайности можно сделать обход. Город Лхаса. Местность равнина, дорога колесная. Всего от Напчу до Лхаса считается около 450 китайских ли. Напрямик же по карте расстояние равняется 250 верстам. Все вышеназванные станции казенные, на них содержат лошадей, мулов и яков для проезда, чиновников и правительственных курьеров. Караваны ходят на яках или, в редких случаях, на верблюдах. Последним мешает не столько самая дорога, сколько недостаток корма в местах оседлых. Путь от Напчу до Алхасы продолжается на верблюдах 14 суток, а на яках — до 20. Алхасе Про столицу Далай-Лама нам довольно много рассказывал один из наших же переводчиков, именно Лама из Корчина, 6 лет проживший в Тибете. Впрочем, сведения его почти те же, каковы известны от путешественников, лично побывавших в Алхасе. Сведения пундитов, посещавших Алхасу в 1866, 1871 и 1873 годах, вообще кроме пундитов, из европейцев в нынешнем столетии в Алхасе были... Маннинг в 1811-1812 годах, Моркрофт по свидетельству Гюка в 1826-1838 годах, Хук и Кабет в 1846 году. В прежние столетия тот же город посетили в 14 веке монах Оду фон Порденона, что, впрочем, еще сомнительно. В XVII веке миссионеры Грубер и Дорвиль, в 18 веке иезуиты Дезидери и Фраер, голландец Самуэль ван Депут и капуцинский монах Орацио де Пенна, основавший в Лхасе миссию, которая процветала с 1719 по 1745 год. В 1760 году капуцинские монахи были изгнаны из столицы Тибета. Город этот, называемый монголами Барун-Дзу, западное святилище, или Мунхудзу, вечное святилище, расположен на абсолютной высоте... 11700 футов, по измерению пундитов, в равнине на правом берегу реки Уй-Мурини, по-тибетски Кичу, в одном дне верхового пути от впадения ее в яру -Цампо. Дома построены из глины и камней. По словам Гюка, в одном из предместей Лхаса есть дома, построенные из бараньих и яковых рогов, скрепленных известью. Постоянных жителей около 20 тысяч, но с торговцами и богомольцами, приходящими зимой, Цифра эта возрастает до 40 или до 50 тысяч человек. Духовный, то есть ламский элемент преобладает. По национальностям жители Лхаса состоят из тибетцев, китайцев, пебу или индусов, приходящих из Бутана, и кашмирцев, известных под названием качи. Последние все магометане составляют отдельную общину, занимаются исключительно торговлей и имеют собственного старшину, признаваемого правительством. Пябу почти все ремесленники славятся в особенности обработкой металлов. Китайцы, проживающие в Лхасе, занимаются также торговлей. Кроме того, здесь при китайском резиденте состоит несколько сот солдат. Кроме Лхаса, китайское правительство содержит небольшие отряды в городах Шигадзе, Тингри, Танце, в некоторых пограничных пунктах и на почтовой дороге из Лхасы в Сычуань.